Глава пятнадцатая. На утро в гарем я ступел уже полноправным управляющим. Даже захаров на что представила меня остальные в новом качестве, теперь демонстративно обращалась ко мне к господин. Приятный, черт возьми. Но ну, а я, глядя в застывших от неожиданности наложников, улыбнулся и пообещал, что теперь все будет по-другому. И я сделаю из них настоящих мужиков. Правда, в ходе моей проникновенной речи несколько особо впечатлительных потеряли сознание. Но это были мелочи. Главное, народ проникся и прочувствовал. А началось все с того, что я выгнал всех в общий зал и расставил по росту. Заложив руки за спину, прошелся вдоль строя. «Вы все не мужики. Вы мальчики. Якорь мне... В... Ладно, это опустим». Полыхнув взглядом, я заставил поднявшийся было ропот утихнуть. «Думаете, такие, как вы, нужны женщинам?» «Хрена с два!» «Что вы можете предложить, кроме своей пиперки, которая стоит только под эликсиром?» Я прищурился. «Лежите, хнычитесь, сиську просите, а её надо брать в свои руки!» Демонстративно растопырил пальцы и показал, как именно нужно хватать даму за грудь. «А если ей не понравится?» Поинтересовался кто-то. «Понравится?» Убеждённо ответил я. «Грудь! Средоточение женской сексуальности! Её, не побоюсь этого слова, управляющий центр!» «А как же... там?» Спросил ещё один. «Где там?» рявкнул я, заставив строй вздрогнуть. «Но... там...» — тихо проблеял тот же голос. «Кто это сказал?» Я прошелся, заглядывая каждому наложнику в глаза. «Ты? Или ты? Или, может быть, ты?» «Я...» — прошептал парень лет двадцати пяти, затравленно глядя на меня. «Значит так, никаких тут или там, чтобы я больше не слышал. Называем все своими именами». «В качестве тренировки хором повторяем за мной. Сейски! Скептически посмотрев на вразнобой и не в попад что-то вроде «сей-си», Белоручков разорванно покачал головой, повторил протяжно для большей убедительности. Сейски! Но и второй раз оказался далёк от совершенства, я, заложив руки за спину, пробормотал. «Да тут ещё работать и работать», — возвысил голос. А для поднятия боевого духа и привыкания к женщинам завтрашнего утра все вместе со мной выходят на пробежку с девчонками из охраны. Уж они это сделают, гомиков, из таких мужиков, как вы... Тьф, блин. Мужиков сделают из таких гомиков. Опять перепутал. Скомандовав отбой, я встретился со остановившимся взглядом Захаровны, что всю мою речь молча простояла у двери. Пообещал ей. Ничего, госпожа, скоро у нас будет образцовый гарем. Гарантирую. Уже боюсь. Пробормотала она, разглядывая все еще пребывающих в шоке от всего происходящего наложников. «А не круто ты с ними?» «Это называется шоковая терапия», — ответил я. «Ничего, через пару дней я гайки малость подслаблю, и станет нормально». «Откуда ты этого нахватался?» «Так с психологом же!» Я широко улыбнулся. Он ведь через день ко мне ходит. Хорош профессионал, кстати. Широкого профиля, я бы сказал. Кстати, да, с товарищем Слуцким, это была фамилия врача, мы в каждый его приход обсуждали весьма много совершенно различных тем. Так что я не просто проводил время в беседе с приятным человеком, но и попутно расширял собственный багаж знаний по устройству современного гражданского общества. Впрочем, это к делу не относилось. Сейчас требовалось закончить с гаремными делами, поэтому я пошел с Захаровной обсуждать график вызовов. Вот между прочим, вести график должна была вовсе не мамка старшей в гареме, лифариус то есть но он, как известно, забил, поэтому я тут же пообещал женщине, что отныне сам буду все контролировать. Благо это был не ворох бумажек, а специальная программа на сервере, куда все службы заносили пофамильно список своих сотрудников. Иногда список терпел коррективы, например, в случае вынесения дисциплинарного взыскания либо временного или постоянного убытия кого-то из работников рода. Боярани в этом списке, естественно, отсутствовало. А Мирослава пусть фигурировала, но вне общей очереди. Напротив ее фамилии я прописал свою, чтобы этот вопрос сразу закрыть. После нашел Семенова, прописав себя и ей, затем Марину. Последняя, кстати, имела весьма громкую фамилию Ржевская. Хотя здесь, скорее всего, анекдотов про легендарного поручика в народе не ходило. Как минимум, потому что одни поручицы. Обговорили вопрос доступа к базе с моего собственного Эума, но там нужно было разрешение Мирославы. Я решил отложить его до следующего похода к ней. Потом подняли списочный состав самого Гарема. Я запросил сведения по последним медосмотрам, поспрашивал про общее физическое состояние, ну и по возрасту уточнил, кому и сколько уже стукнуло. Оказалось, что из 23 наложников, включая меня и У двоих скоро по выслуге корячились льготная пенсия в мужья. Следовало обсудить с боярыней наиболее достойных сотрудниц, которым парне под роспись в ЗАГСе выдать. Проработал вопросы хозобеспечения маснообжения гарема, но с этим, как оказалось, был вообще мрак. Последнюю инвентаризацию проводили не весть когда. Я без обиняков Захаровну предупредил, что буду инициировать проведение ревизии. Впрочем, претензия шла не столько ей, она материально ответственной с роду не была, сколько в адрес руководства, толком не организовавшего контроль и учет поступающего в гарем имущества. Однако времени у меня сегодня имелось не настолько много, чтобы капитально зарыться в отчетность, поэтому решили отложить этот вопрос на пару дней, пока я, так сказать, не освоюсь в новой должности. И мы принялись разгребать ворох новых обязанностей дальше. Вот так, вроде по мелочи, то за одним, то за другим, пока я знакомился с подведомственным хозяйством и пролетели полдня. «Угу», – удивился я, подняв голову на часы, что висели в кондейке Захаровны на стене. «Два часа уже. Пора прерваться». «Война войной, а обед по распорядку». Разогнув спину с наслаждением, потянулся, захрустел суставами. Встал, прошелся по комнате. «Ладно, Рейса Захаровна, сворачивай бумажки. Хватит на сегодня. И так голова пухнет». «И то верно». Ответила женщина и поднялась вслед за мной. С лёгким смешком заметила... «Ну и взялся же ты, Петя, за дело». «Аж пыль стал бом». Впрочем, то он её казался скорее уважительным, чем саркастическим. «Ну а кто, кроме меня?» Дёрнув головой, ответил я. «Да и доверие бояра не оправдать нужно, чтобы Лефариуса посрамить». Осторожнее с ним». Глядя мне в глаза, серьёзно сказала Захаровна. «Он та ещё мстительная сволочь». «Поздно». Развёл я руками, чуть улыбнувшись. «Теперь или он, или я». Других вариантов нет. Ладно. Решительно произнесла вдруг мамка. Попробую кое-кого из своих подключить. Если тот задумал чего, есть шанс узнать первыми и подготовиться. Было бы здорово. Я подошёл и чмокнул эту замечательную женщину в щёку. А пока побегу. А то еда остынет. Как оказалось, я закончил вовремя. Еду мне носили прямо в комнату. И слуга уже переминался с ноги на ногу, держа на руках под нос. Открыв дверь, я пропустил его вперёд и, зайдя следом, поблагодарил. Уточнил. «Ужин во сколько там намечается?» «В семь, господин», — склонил голову паренек. «Ну как паренек? Он так-то старше меня будет из вольнонаемных». Но росте компании да на лицо далеко не красавчик. Впрочем, кольцо на пальце имелось. Таких невзрачных представителей мужского пола достаточно быстро расхватывали не слишком требовательные девчонки из среднего сословия. Это красивые мальчики до да отпрыски богатых семей порой несколько засиживались в девках, так как мамашам хотелось пристроить кровиночку не абы куда, а чтобы кандидатка в жены была познать не до да побогаче. Про данный факт мне, кстати, тоже психолог рассказал. Спасибо, улыбнулся я ему. Обещаю, что опаздывать не буду. «Что вы, господин? Если собираетесь задержаться, просто предупредите, и вам принесут еду в другое время». «Даже так можно?» Слегка удивился я, но парень кивнул, подтверждая. «Да, господин, вам, как приближенному боярине, подобное не возбраняется». Он ушел, и я посмотрел, наконец, на принесенные блюда. На первое оказались щи, не самый любимый мной вариант супа. На второе пара котлет с картошкой по-деревенски, салат и стакан компота. Но только я уселся за стол, чтобы приступить к еде, Как в комнату ко мне опять, как и в тот раз, утром, ввалилась Марина. Я застыл с ложкой супа, поднесенной к рту, а затем опустил ее обратно в тарелку и спросил с некоторым неудовольствием, «Ну а сейчас-то что?» Женщина, одетая в какой-то военного вида комбинезон, бесцеремонно перешагнув порог, прошла прямо ко мне, нависнув над столом и одной рукой опершись на стену, а второй, подпер в бок, произнесла, «Ну что ты тут, ешь, значит?» «Как видишь», – Желчно ответил я. Жаль только, что аппетит некоторым портят тем, что вламываются в самый неподходящий момент. А я, между прочим, тут она с лёгким превосходством на меня посмотрела. Договорилась показать тебе наш гараж с мобильными доспехами. «Правда?» – шёпотом уточнил я, не веря в такую удачу, и она кивнула, довольная моим видом. «Правда. Но лучше поторопиться, пока обед, чтобы сильно от работы механисток не отвлекать». «Так что же мы стоим?» Еда была мигом забыта, я вскочил на ноги. «Но ты хоть съешь чего, не совсем же голодным идти». «Окей». Okay. Я запихал обе котлеты в рот, промычал. «Пуророги прожую». «А компот будешь?» Я только махнул рукой и, пожав плечами, Марина незамедлительно стащила с разноса стакан, залпом тот осушив. Затем, недолго думая, сжевала и плавающие на дне сухофрукты. «Вкусно?» «Вкуснота». Довольно выдохнула, ставя посуду обратно. А затем мы вышли, и я, подпрыгивая от нетерпения, последовал за ней в гараж. Вот только это оказалось вовсе не гаражом. Мы сначала спустились вниз, явно ниже поверхности земли, а затем проследовали по длиннющему вдруг забетонированному коридору, в конце которого виднелась толстая железная гермодверь. А когда Марина ее, взяв за штурвал, распахнула, я так и застыл на месте с открытым ртом, рассматривая то, что оказалось за ней. Нет, это точно нельзя было назвать гаражом, потому как потолок огромного высоченного ангара арочной формы уходил минимум метров на 15 вверх, зайдя вовнутрь. Я оценил мощный экран балки, что ходили по направляющим под потолком гидравлические подъемники, явные способные тягать многотонные грузы и, конечно, сами мобильные доспехи. Всего их здесь имелось пять. Три более мелких располагались в специальных гнездах по левой стороне ангара, два крупных в правой. Ко всем ним по полу тянулись различные кабели и шланги, вели технологические лестницы с площадками, а какие-то стенды вовсю мелькали россыпью индикаторных огней. Постоянно что-то где-то шипело, иногда искрило, и звон колесгало металлом. «Ну как?» – перекрикивая шум, обратилась ко мне Марина. «Во!» – я показал ей большой палец. «Круто то! Ну тогда пошли найдем главную механистку!» Обойдя стенды стороной... Мы забрели в дальнюю часть ангара, где виднелась отгороженная, обшитая профлистом, часть помещения с широким окном и дверью, которая вела еще одна лестница. Правда, я постоянно вертя головой то в одну, то в другую сторону, настолько тут было интересно, через раз запинался, и Майоре приходилось каждый раз меня подхватывать, чтобы я не пробороздил носом пол. Забравшись по лестнице наверх, Марина толкнула дверь от себя, и мы ввалились в классическую рабочую бытовку. Я огляделся». На стеллажах в дальнем конце помещения валялся порядком из в грязи и смазки инструмент, на стене у входа висели промасленные фуфайки, а на лавках у покрытого пятнами стола посередине с напрочь изрезанной столешницы, сидели четыре женщины в заношенных рабочих комбинезонах. Попивая чай из кружек, они азартно рубились карты пару на пару. Как раз закончилась очередная партия, и самая крупная из них – бабища в какой-то портянке, повязанной банданой на голове. Со смехом шлепнула последними двумя картами по плечам соперницы. «А вот тебе шестерочки на погоны!» «Девчонки, смотрите, кого к вам привела!» Марина вытолкнула меня из-за спины на середину бытовки. «Ух ты ж, блин, парень!» Немедленно всполошились те, и буквально за долю секунды смели со стола карты, несколько газет с недоеденными бутербродами, пару пластиковых контейнеров с остатками еды, россыпь гаечных ключей и электрод-пятерку от сварочника, которым одна из женщин перед этим ковырялась в зубах. «Рвался к вам. Сильно хочется на доспехи поглядеть. Так что прошу любить и жаловать». «Готов к любви, ага. Я кивнул и поздоровался. «Здравствуйте, госпожи». «Ух ты, госпожи!» прошептала кто-то из них. И женщины, мигом пригладив волосы и отрихнув комбинезоны, заулыбались, глядя на меня. «Садитесь, пожалуйста». Та, что была с краю, быстро поднялась, пересев на стальную кожух крупного сварочного инвентора в углу, а другая тут же застелила лавку газетой, чтобы я не запачкался. «Спасибо». Я сел, посмотрел на стол и внезапно увидел парочку вырезанных ножом неприличных слов, а за ними сам половой орган весьма искусно изображённый, кстати. Заметив направление моего взгляда, все дружно покраснели мгновенно накрыли стол газетой. «Не хотите бутербродов?» Чтобы как-то снять неловкость, предложила одна, и я, прикинув, что до ужина ещё далеко, а двух котлет надолго не хватит, кивнул. «А давайте, как раз поесть не успел толком!» Женщины в раз оживились, быстро организовывая мне перекус и чай из наскоро ополоснутый кипятком и протертый ветошью кружки. «А меня вы так не привечали!» С легкой завистью отметила Марина, глядя, как меня обхаживают. «Ты же баба!» Фыркнули ей в ответ, а он, парень, сравнила тоже. «Злые вы, уйду я от вас». «Да как же!» Фыркнула самое здоровое. «Как только у тебя питатель оружия на доспехе крякнет, тут же обратно прибежишь!» В общем, под такую вот беззлобную перепалку я со всеми познакомился. Самый старший главный механисткой оказалась та самая здоровенная мадам в бандане Валерия. насчет отчества она сходу буркнула, что тут ни бояры не собрались, чтобы отчествами мериться, поэтому просто Валерия. Остальные тоже были механистки, только не главные. Аня, Надя и Вера. Симпатичные, кстати, хоть и съевшимися в кожу рук пылью с элидолом, Еще Ещё оказалось, что они немножко самодеятельностью балуются, пробуют петь трио. Но Валерия только бухтела на этот счёт, обзывая подчиненных вокально-инструментальным ансамблем гаражного типа. На что те, впрочем, в долгу не остались, утверждая, что начальница «стоит выпить, сама такие ари выдаёт, что обзавидуешься». А затем меня решили приодеть согласно технике безопасности. «Каску? Каску обязательно!» Приговаривая одна, примеряя на меня белое пластиковое средство защиты головы с выдавленным на боку названием модели «Работница 3М». Коротко еще. Вот эту. Она почище». Добавляла вторая. «Да на ботинки посмотри. Он же их убьет сразу. Сапоги бы». Ситовала третья. «ЦИЦ!» В конце концов рявкнула Валерия на разошедшихся подчиненных. «Он тут не работать, а посмотреть!» «Ага...» Быстро закивал я под насмешливым взглядом Марины, что осталось чуть в стороне от эпицентра возникшего вокруг меня стихийного хаоса. В итоге мы, конечно, вышли обратно в ангар, хотя я в куртке на несколько размеров больше и каске смотрелся как клоун. Но стоило нам только подойти к первому из мобильных доспехов, как Марина вдруг замерла на полушаге. Закусив губу, выдавила «Девчонки без меня». И быстро-быстро перебирая ногами, скрылась в дверях на противоположной стороне. «Что это с ней?» произнесла кто-то, но остальные только пожали плечами и дружно повернулись к пятиметровой боевой машине. «Значит, мобильный доспех тяжелой пехоты «Триара» модель МД-38Д – десантный вариант», начала рассказывать главмех. «Вооружена?» Через полчаса, кое-как выбравшись из туалета, Марина смахнула с лба крупными каплями выступивший пот и подумала, устала опираясь руками о крае умывальника, «Пронесло так пронесло. И чего я такого съесть могла? На завтрак, что ли?»